Глава 5 Десятки глоток заорали, и со всех сторон на нас понеслись твари. Казалось, мы обречены, и шансы наши около нуля. Но это круиз. Твари легко одеты, а иногда и раздеты по пояс. Они не знают, что такое тактика, что такое защита. Они одержимы желанием убить и сожрать нас, но все, что у них есть, худые и толстые, жилистые и рыхлые тела самыми обычными человеческими руками и ногами, зубами, которые практически лишились заложенных в них природой охотничьей остроты. Да, они все еще могут прокусить кожу, они могут оставить синяки, сломать руку и отбить случайными ударами своего ущербного тела почки и печень. Но это всего лишь обезумевшая толпа, которая ничего, кроме инстинктов, основанных на агрессии, не использует, в отличие от нашей троицы. В окружении мешающих друг другу, ползущих, бегущих, спотыкающихся и падающих тварей мы были подобны маяку посреди бушующих морских волн, тренированные, хладнокровные, готовые к битве и умеющие убивать. Мы прикрывали друг друга, повреждая тела окружающих зомби, ломали им руки и шеи, выбивали коленные чашечки и зубы, ломом, длинным охотничьим ножом на палке, самодельной дубиной-моргенштерном Роберта. Она, кстати, погнулась и сломалась первой и улетела в сторону прибывающего зомби-подкрепления. Мой телохранитель использовал навыки джиу-джитсу и другие методы борьбы, кидая зомби за борт. Постепенно само по себе это стало нашей тактикой. Наталья рубила конечности, резала сухожилия, пыталась попасть в глаза. Я также лишал их мобильности, пробивая головы, ломая ноги. А дальше... Интересно, а разбухшие от океанских вод зомби, попав на берег, все еще будут в состоянии передвигаться? Или их сожрут акулы и касатки? Вряд ли такая диета окажется полезной для представителей подводного мира. Раньше я об этом не задумывался. Но в любом случае, мы все еще держались и уже расправились с первой двадцаткой. И пусть мы дико вымотались, но по-прежнему были живы и даже, можно сказать, невредимы. Роберта держался за плечо, травмировал его, по-видимому. Наталья не теряла своей грациозности и выдержки, но я все равно видел, что она время от времени хватается за спину. Куда пришелся болезненный удар одного из даровиков, решившего нас распластать под своим жирным пузом? Первая атака была самой сложной и тяжелой. Пускай не все смогли добраться до нас одновременно, и мы с дистанции нанесли серию ударов, а все одно по инерции в нас врезались. Причем со всех сторон, что и позволило не упасть. Запах нечищенных зубов ударил в нос, нас пытались рвать руками, кусать. Но мы не зря столько слоев одежды надели, в том числе особо прочный, бронированный. Не зря я корячился, устраивая в ванной танцы с бубгом при помощи костра в раковине и воды. Надо уходить. Роберто с трудом добил подвернувшейся табуреткой особо живучего гада и подошел к нам. Наконец-то вокруг не было большого количества тварей. До лестницы отсюда далековато, вблизи зомби почти не осталось. Лишь парочка едва волокущих ноги несчастных. Впрочем, палубой ниже и выше стоял такой ор, что было понятно: если пойти туда, то мы живем себе неприятностей. Эти крикуны-зомби приперлись на шум драки, но оказалось, что ошиблись этажом. Да, движемся вперед. Согласился я и, прихрамывая, побрел в сторону нужной секции корабля. Мы сейчас находились в передней его части, между А и Б. Нужно было преодолеть еще много метров дистанции, на которой неравномерно были раскиданы зомби и прячущиеся живые, а также раненые, которые проживут в лучшем случае пару дней после заражения. Ну, или они выйдут на бой и наберут достаточно очков достижений и получат спасительную аптечку в терминале. Вот только вряд ли кто-то из них об этом узнает, если я не расскажу. Афина, есть громкая связь на корабле. Задал я вопрос, активируя наушник в ухе. Господин, система работает, однако я не смогу передать сообщение, так как диспетчерская вышла из строя. Я могла бы получить доступ к ней, если вы вошли бы и соединили телефон с оборудованием диспетчерской. Сеть пока еще работает, и я могу использовать мощности серверной лайнера для удаленного управления. Также рекомендую взять работающий ноутбук, который станет заменой телефона в диспетчерской после нашего ухода. Это поможет передать сообщения на различные части лайнера. Чё ж так сложно-то? Где диспетчерская находится? Палуба 7F над капитанским мостиком. Понял. Значит, сразу после библиотеки. Пробубнил я, строя планы по спасению экипажа и посетителей лайнера. Босс, вы со своим интеллектом сейчас разговаривали? Повернулся ко мне Роберта, подставляя плечо. «Нет, мой друг. Я разговаривал при помощи своего интеллекта с я это имел в виду. Просто имя ее не запомнил. Он помог мне переступить через развалившихся на палубе, истекших кровью трупов с перекусанным горлом. Жуткая картина. Для других выживших. А моим спутникам что круиз, что бойня. Да, я хочу объявление дать по лайнеру. Объяснить, что делать и как быть. Если те, кто может держать в руках оружие, начнут сражаться...» Шансы на выживание и у них, и у нас повысятся. Но пока они заперлись в своих берлогах, ждут спасения, которого не будет. Надеяться на это не стоит. Едва слышным шепотом проговорил я, дабы не привлекать внимания. — Стойте! Подождите меня! Внезапно сзади, со стороны небольшого кафе, устроенного на палубе, послышался стук. Ломая перегородку, ставшую одновременно и рекламой с перечнем доступного мороженого и спасительной преградой на пути смертельно опасных зомби, на палубу выхтился весь трясущийся от холода, с обледеневшими бровями, ресницами и волосами на голове смуглый и щуплый паренек в костюме официанта. «Помогите! Спасите! Всти вокруг, сойти с ума и напасть на меня! Я еле сбежать и спрятаться в шкаф для мороженого!» Роберта. Пулей подскочил к рикуну и закрыл его рот рукой, вжимая в стену того самого кафе, в котором он прятался. — Ты еще, бля, кто такой? — Я Лакшит. — Не ори. — Какой еще Лакшит? Серьезно думаешь, я поверю в это дерьмо? — Потише, потише, мой друг. Я просто официант из Индии. Лакшит — это мое имя. В переводе это означает «нацеленный». — Пока ты нацелен только на то, чтобы улететь за борт. — Остынь, Роберта. Это не убийца. Парень, два правила. Слушаться меня и не орать. Даже если зомби начнут заживо жрать тебе руку, ты не должен кричать. Слышишь? Я приложил палец к губам, а затем поднял его вверх. Сто там? Прислушался индус и посмотрел на меня. А вокруг, если прислушаться, кроме шума волн, можно было услышать то тут, то там возникающие крики, ор, скрежет и стук дверей. Мертвецы. Те, кто уже мертв и те, кто ими скоро станет. «Говори только тогда, когда я разрешу. Если очень хочешь что-то сказать, положи руку на плечо. Так я пойму, что у тебя есть для меня важная информация. Понял? Серьезно? Ты возьмешь с собой эту обузу?» Наталья крайне удивилась моему решению, на что я пожал плечами. «Без нас он скорее всего умрет. Да мы и так скорее всего умрем. Вопрос лишь когда. Пусть идет с нами». Наталья нахмурилась. И вдруг ее выражение лица изменилось, и складки на лбу разгладились. «Ага, я поняла. Ну, хорошо, это ты у нас спец по зомби. Тебе решать». Она подошла ко мне и прошептала на ухо. «Неплохой ход. Если ситуации станет хуже некуда, всегда можно будет оставить парня-зомби. Отвлекающий маневр. Ха, ты коварнее, чем казался на первый взгляд».